ГОЛОСА В пять лет мама отвела Свету в музыкальную школу, и там сказали, что у Светы нет способностей к музыке. Вообще никаких. Ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Даже форма рук годилась только для барабана. «За границей детей с любыми руками учат бацать собачий вальс на пианино», сердито проговорила мама, выслушав заключение педагогов. А у нас либо на народного артиста с младенчества идешь, либо никак. Как будто мы в Большой театр поступаем. Мама расстроилась, что их не взяли, гораздо сильнее Светы. Свете и так было чем заняться, а петь можно без всякой школы, если хочется. Они пели в детском саду, правда. Один мальчик все время закрывал Свете рот ладошкой. Как-то раз она укусила его за ладошку, и он очень плакал но закрывать ей рот не перестал. Пели в школе, вместе и по отдельности. В третьем классе, как и в первых двух, каждый урок музыки начинался с того, что учитель приглашал трех человек спеть свои любимые песни. Люди выбирались по алфавиту, поэтому Светина очередь подошла довольно скоро. Многие пели песни из мультиков и аудиоспектаклей или песни, которые разучили в музыкальных школах куда их, в отличие от Светы, приняли. Градовы исполнили песню группы «Ленинград», за что родители вызвали в школу. Учитель быстро прервал пение, но они все равно успели выкрикнуть хором слово «Опа!», ради чего все и затевалось. А Света пела то, что играла в машине у мамы и дяди Стаса. С большим чувством, выбирая песни с незамысловатым мотивом, и стараясь как можно лучше подражать голосу исполнителя. Личными предпочтениями в музыке она еще не обзавелась. «Он просит что-нибудь спеть, а потом смеется», недоумевала Света по поводу учителя музыки. В первом классе Света спела песню ДДТ, рожденной в СССР, но учитель не дал допеть до конца. Сказал, что это красиво, но очень громко. Во втором Света выбрала электричку группы кино. Кажется, все заскучали. В третьем классе она исполнила «Рюмку водки» Григория Лепса. Эта песня четыре раза выпадала в плейлисте дяди Стаса, когда на прошлых выходных они поехали в парк, но заехали по дороге в шиномонтаж, где Свете пришлось два часа сидеть в машине, пока автомеханики что-то чинили и обсуждали с дядей. Света слышала песню и раньше, но в шиномонтаже выучила наизусть. На этот раз учитель не прерывал и даже хлопал в ладоши, а потом произнес со странным оскалом на лице. «Спасибо тебе, Ермолаева. Больше я не смогу говорить, что никогда не слышал эту песню». Через пару дней к Свете подошла отличница Ивлева и сказала. «Света, я хотела тебе сказать...» что ты неправильно поешь песню «Твои глаза». «Чего?» — не поняла Света. «Неправильно поешь. Вот как надо». И спела своим писклявым голоском. «Я вообще не знаю эту песню», — возмутилась Света, «и никогда ее не пела». «Вот, я просто хотела тебе сказать. Не обижайся», — закончила Ивлева, развернулась и ушла. Света только и могла, что покрутить пальцем у виска ей вслед. Отличники — странный народ. В третьем классе на музыке случилась одна вещь. Учеников зачем-то разделили на голоса. Первый, видимо, хороший, и второй — так себе. Чтобы определить свой голос, каждый подходил к роялю, учитель нажимал на клавиши и просил повторить звук. «Ермолаева! Второй!» — объявил учитель. «Я не согласна!» — заявила Света. «Почему?» — не понял учитель. Света не стала объяснять, надулась и ушла на свое место. Мелочь, но обида никуда не делась ни на следующий день, ни через день, ни через неделю, и Света снова подошла к учителю на перемене. «Проверьте еще раз мой голос», — попросила она. Учитель удивился, но открыл рояль и начал нажимать на клавиши. «У тебя второй», — сказал он после проверки. Света сжала кулаки и ушла, твердо решив, через неделю подойти снова. Однако подойти она решила не просто так, наобум, а подготовившись. В «Чудо-ежедневник» она записала цель — запеть первым голосом. На уроках они часто пели гаммы. Пользуясь тем, что мама, как всегда, на работе, Света вышла на лестничную площадку позаниматься вокалом. На площадке голос звучал намного лучше из-за эха. «До-ре-ми!» — пела Света, пока на соседской двери не щелкнул замок. В темном дверном проеме появилось помятое бледное лицо соседа дяди Ромы. «Ты чё орешь?» — крипло спросил дядя Рома. «Я пою!» — ответила Света. «Занимаюсь пением». «А чё на лестнице?» «Тут красиво поётся». <связывая> прогудел дядя Рома и скрылся в своей квартире. Соседка снизу, которую Света не знала по имени, оказалась не такой сговорчивой. «Девочка, ты думаешь вообще?» — <связывая> закричала она, перегибаясь через перила и сворачивая голову на бок, чтобы видеть Свету. «У меня ребёнок спит! Иди домой орать!» «Где твои родители?» Если Светина пение не разбудило ребенка этой женщины, то крики уж точно разбудили. «Я не ору, а пою гаммы!» — обиделась Света, но все же перестала петь, поспешила скрыться от злой женщины дома и заперлась на все замки. И сидела до маминого возвращения тихо-тихо. На следующем уроке пения она подошла к учителю снова. «Проверьте еще». Учитель подчинился. «Ну, второй у тебя, Ермолаева», — повторил он с грустью. «Точно второй». Света никак не могла взять в толк, чем ее голос хуже других. Может, она что-то не так делает в классе. Для чистоты эксперимента она записала себя на видео дома и на следующем уроке пения просто поставила это видео учителю. «Видос супер, но у тебя второй голос», — снова повторил учитель. «Второй, понимаешь? Смирись, Ермолаева». «Никак не пойму, что тебе не нравится-то?» «Ну, конечно, он никак не поймет. Объявил человеку, что тот плохо поет и не понимает, что тому не нравится». Тем же вечером Света заявила маме, что на музыку больше не пойдет. «Есть ли смысл терпеть это постоянное унижение?» «У Стекловой и Ивлевой, значит, первый, а у меня второй?» — возмущалась Света. «Чем я хуже? Я хорошо пою!» — он сам сказал красиво. Мама молча жевала ужин, не глядя на Свету, и Света подозрительно сощурилась. «Что?» — смутилась мама, заметив ее взгляд. «Что ты так смотришь?» «Я же хорошо пою!» — уточнила Света. «Красиво!» Мама с усилием проглотила то, что было у нее во рту. «Да отлично ты поешь», — ответила она. «Не смотри на меня, я вообще без понятия, что нужно этому вашему учителю». Учитель тяжело вздохнул, когда она подошла к нему снова. «Ермолаева, мы уже сто раз проверяли. Второй у тебя голос, второй». «Почему мой голос хуже первого?» В лоб спросила Света. Учитель немного опешил Затем его лицо просияло. «Вот в чем дело!» Воскликнул он и хлопнул себя поляшке. «Я не сказал! Второй не хуже первого Ермолаева, ничуть! Просто первый голос высокий, а второй низкий! Давай так! Будем теперь называть высокий голос сопрано, а низкий альт!» У тебя Альт Ермолаева, так лучше? Света несколько секунд потопталась возле рояля, затем утвердительно кивнула, вздернула подбородок и прошла на свое место.